Глава седьмая Поедание ящерицы Медведь рядом с Алексеем сидел уже вторые сутки. Ухаживал за погруженным в сон. Долг он платежом красен. Парень его спас еще там, перед домом дедушки. С палкой на ножи Катаржан бросился. Да и не бросился. Все равно бы больному травник помогать стал. Такой уж он есть. Когда-то многих он жизни лишил а вот теперь помогал другим подольше на белом свете оставаться. Когда получалось у него хорошо, когда не очень. Всем не поможешь и своей жизнью не поделишься. У каждого она своя, одна единственная. Давно у медведя вот так спокойно посидеть, подумать, возможности не было. То одно, то другое, все что-то мешало. Тут в пустошах и выпала ему такая благодать. Что только не передумал. А сколько еще осталось? Время от времени он спящими в рот капельки дедушки накапал. По часам. Минутка в минутку. Как дедушкой было сказано. Лечение головы дисциплины требует. Голова не жопа. Хотя там тоже свои тонкости имеются. Мысль медведя вильнула в сторону. Лежащий заворочился, произнес невнятно что-то. Травник к нему наклонился, ладонь на лоб парня положил. Горячая голова. Плохо это или хорошо? Так и должно быть. Дедушки рядом нет. Спросить не у кого. Алеша, плохо тебе? Парень продолжал что-то бормотать. Как бы даже сесть, не открывая глаз, попытался. Лежи, лежи, не вставай, придержал его медведь. Алексей всхрапнул, глубоко и часто задышал. «Что делать-то?» – сам у себя спросил медведь. Больше никого в доме дедушки сейчас не было. Старика куда-то пригласили. Объяснял он медведю куда, но тот до конца и не понял. С предстоящими родами у жены дедушкиного здешнего знакомого это было как-то связано. Рожала она уже не в первый раз, но все предыдущие роды были трудные. Что не роды, вопрос о жизни и смерти стоял. Тут опять. Хорошо, дедушка подвернулся. Нет, в родах он не помощник. Не по этим он делам. Для облегчения родов ритуал следовало провести. А тут одного местного целителя было мало. Такой же, но со стороны должен еще при этом действие присутствовать. Желательно сильный целитель. Чем могучей, тем оно лучше. Замысловатого там ничего не предстояло. Два целителя тутошне и из другого места, должны были поймать ящерицу. Какую-то определенную. Дедушка даже несколько характеристик ее дал. Ничего особенного, часто такие встречаются. Ящерицу потрошили, а затем варили. Варка, кстати, тоже была с рядом требований ко времени, месту и посуде. Затем целители должны эту ящерицу съесть. Вот тут надо было им быть осторожными. Ни одна косточка не должна получиться сломанной при поедании. Даже одна единственная, самая маленькая пострадает, случится беда природах Неправильно проведенный ритуал не пользу, а вред принесет. Косточки, когда вся ящерица уже съедена, следовало завернуть в тряпицу и закопать в тайном месте. Никто о нем не должен знать. Вот и все. Никаких тебе хитростей. Дедушка в сей момент ящерицу варил, а может, уже и ел. А медведь восстановлением памяти у Алексея занимался. Было ему такое важное дело доверено. — Что делать-то? — повторил травник. Ответа он опять не получил. — Может, чуть-чуть дедушкиного лекарства в рот страдальцу капнуть? Вдруг поможет? Нет, — Нет-нет-нет, любое лекарство ядом может стать, если слишком много его примешь. «Щепотку соли в похлебку добавить — хорошо, а если сразу десять пригоршней соли съесть, скоро родные по тебе плакать будут. Самая безобидная травка вред нанести может, если перестараться». Медведь всегда своих больных предупреждал, которым сна добья давал, чтобы они всю склянку за раз не выпивали, а поскольку назначил он им, так и принимали. «Да где там?» Все равно находились умники, желающие быстрее поправиться. За раз посудину опрастывали. Так где лучше, по их разумению, будет. Больше не всегда лучше. Приходилось травнику их потом опять же отпаивать. Но уже не от хвори, а спасать от отравления. Нет, не будет он Алексею лишнего давать. Лишнее вредит. Тут парень опять стал беспокойно себя вести. Бормотание усилилось, руки лежащего по шкуре застучали, что для мягкости под его была подстелена. — Алексей, успокойся! — Бестолку, не слышит. Надо срочно за дедушкой посылать. Что-то не то с парнишкой. Медведь попробовал покричать. Никто ему не ответил. — Что, умерли они все? Да хоть кто-то бы отозвался! — Белый! Белый! Вдруг совершенно ясно произнес парень. «Что, Белый? Алеша!» Попробовал вступить в контакт с лежащим в беспамятстве травник. «Белый! Там, Белый! Там, там!» Лежавший, не отрывая глаз, попытался на что-то рукой показать. Данный жест ничего медведю не прояснил. «Белый! Там!» Сказал и замок. Рука на шкуру упала. «Ну, что тут у вас?» донеслось из дверного проема. «Дедушка! Наконец-то! Фу!» «Что-то бьется, парнишка! Сказать о чем-то пытается!» «Голова горячая!» — сообщил о состоянии исцеляемого медведь. Дедушка подошел, лоб у Алексея потрогал, жилку на руке нашел. «Так и должно быть! Просыпается память! Просыпается!» — успокоил старик травника. — Ну, я уж испугался. Горячий, и все бьется, сесть пытался. — Ладно, иди отдохни, сам с ним посижу. Да, ровно день в день, час в час, легко появились на свет сразу трое новых жителей пустоши. Дедушке теперь часто придется ящерицами лакомиться. Кстати, не особо она и вкусная, даже противная. Особенно лапы. А что вы думаете? Целители с утра до вечера только сладенькое полными ложками хлебают. Ой, совсем не так это.